Часть третья. Как распрощаться с самозванцем раз и навсегда. Глава двенадцатая. Жизнь без переутомления и избегания. Вполне возможно найти время, чтобы наслаждаться жизнью, и при этом оставаться амбициозным человеком. К концу этой главы вы поймете, как это важно, перестать нагружать себя работой или избегать ее, Узнаете новые стратегии, которые помогут вам изменить ваше мировоззрение. Начнете радоваться жизни и воспринимать ее как увлекательное приключение. Поздравляю, вы многого достигли. Вы на верном пути и осталось еще совсем немного. Теперь вы понимаете, что ваши успехи заслужены. Но чтобы окончательно добить синдром самозванца, нужно изменить свои стратегии адаптации. а именно перегруженность работой и избегание ее. Только когда вы перестанете работать сутками 7 дней в неделю и решите проблему избегания, вы докажете самому себе, что вы не самозванец. В ваших силах положить конец деструктивным, токсичным паттернам поведения, если вы попробуете новый подход и поверите, что не надо страдать, чтобы преуспеть. Вы мастер своего дела, И вам уже не нужно работать до седьмого пота, как раньше. Пора выбрать новый путь, который позволит вам наслаждаться жизнью. Старый подход До сих пор вы жили по принципам самозванца. Пахали с утра до ночи, будто вы робот. Или наоборот уклонялись от своих обязанностей и избегали жизни как таковой. Всегда пределе всегда выкладываетесь на 100%, стараетесь, продвигаетесь вперед или всегда убегаете от задач, не верите в себя и прячетесь от собственного потенциала. Когда вы упорно работаете, чтобы достичь своих целей, вы обещаете себе, что как только, наконец, выполните намеченное, награда оправдает все мучения. Вы внушаете себе, что когда добьете желаемого, сможете уделить время семье, друзьям и жизни. Это как альтернативная реальность, место, в которое вы должны попасть, прежде чем начать радоваться жизни. Если вы живете в режиме избегания, откладываете дела или сами себе ставите палки в колеса, вы убеждаете себя, что когда-нибудь в будущем вы возьметесь за сложные задачи и решите их. Или, если подождать подольше у вас появится желание заниматься ими. Хотя это воображаемое будущее кажется довольно приятным местом, оно мешает вам жить сегодняшним днем. Жизнь ведь не стоит на месте, а вы в ней не участвуете. Негативные мысли о себе подрывают все ваши достижения, практически не оставляя возможности заниматься тем, что вам приносит радость. А хуже всего, что вы редко чувствуете, что достигаете цели. Когда вы приближаетесь к ней, вы подсознательно отодвигаете пункт назначения еще дальше. Вы не видите, какой путь вы проделали и каким потрясающим человеком вы стали. Новый подход. Стоит признать тот факт, что этой будущей жизни счастья и удовлетворения просто не существует. У вас сразу появится возможность изменить свою сегодняшнюю жизнь и радоваться каждому дню. Так вы сможете жить здесь и сейчас и быть тем, кем вы заслуживаете быть. Чтобы вернуть себе радость жизни, нужно пройти процесс из трех шагов. Шаг первый. Переоцените ситуацию. Шаг второй. Решите проблему перегруженности работой и избегания ее. Шаг третий. Начните жить. Шаг первый. Переоцените ситуацию. В следующих главах мы переоценим ваши стандарты и определения успеха. А сейчас я прошу вас взглянуть на то, как вы распределяете свое время и силы. Вы реалистично оцениваете, сколько дел можно уместить в одну неделю. Запишите все, что вы сейчас делаете. Включая рабочее время, а также время, потраченное на еду, электронную почту, социальные сети ваше личное время. То есть все, из чего состоит ваш день. Напротив каждого занятия запишите примерное время, которое вы на него тратите, затем суммируйте все эти дела. Действительно можно переделать за один день, сколько времени вы уделяете приятным занятиям? Вы жертвуете своим здоровьем и счастьем ради работы? Что изменится, если провести некоторые границы и выделить время лично для себя? Понимая, вы не привыкли к таким аналогиям, но попробуйте оценить свой Рабочий график с точки зрения жестокого обращения с животными. Такое отношение к животному было бы приемлемо? Допустим, у вас скаковая лошадь. А вы разрешите тренировать ее весь день каждый день? И вместо того, чтобы дать ей спокойно пастись на лугу, отдавали бы всего несколько часов отдыха перед скачками. Вы получите максимальный результат, если обращаться с конем таким образом? Если это не подходит для животного, то они подходят и вам. Отказаться от стремления к совершенству значит брать на себя только разумное количество работы и придерживаться приемлемого уровня, а не доводить себя до перегорания. Это полезно и для тех, кому свойственно избегание. Реалистичное еженедельное расписание ослабляет давление и помогает работать эффективнее, чтобы не возникали моменты, когда нож окажется слишком тяжелой, и вы замираете на месте. Или хуже, сами подрываете свой успех. А теперь еще раз взгляните на список ваших занятий и выделите то, что для вас важнее всего. Выберите только несколько занятий, которым вы хотите уделить время, и помните, что на другие занятия времени остается меньше, так что выбирайте с умом. подумайте что для вас важно, от чего вы можете отказаться или что можете делегировать. Например, ваш приоритет – сразу же отвечать на электронную почту или уделить это время себе. Пора прекратить заниматься тем, чем заниматься не нужно. Вы постоянно перегружаете себя работой так, что в вашем расписании не остается ни одного окна. Но ведь это не жизнь. Вы просто хватаетесь то за одно дело, то за другое, не уделяя должного внимания ни одному из них. Если хотите пищу для ума, настоятельно рекомендую посмотреть выступление журналиста Оливера беркмана на TED-конференции «Как перестать торопиться». Он хорошо объясняет, как наши попытки адаптироваться к постоянной занятости только усложняют нам жизнь, и большинство из нас не осознают, насколько быстротечна эта жизнь всего 4000 недель он говорит если мы действительно хотим прожить значимую жизнь если мы действительно хотим изменить мир к лучшему мы обязаны постараться прожить эту короткую жизнь всем сердцем безоглядно и без зазрения совести мы обязаны осознать тот факт что времени у нас очень мало и выбрать одно или два, по-настоящему важных и значимых занятий, которым мы уделим свое время. Все просто. Вы конечны, а количество дел, которые можно переделать, бесконечно. Стоит осознать этот факт, что времени у нас мало, и это даст невероятную свободу и позволит заниматься только тем, что действительно важно для нас. Ваши способности не безграничны, так что выбирайте с умом. Время – один из самых драгоценных ресурсов, и его не купишь ни за какие деньги. Не тратьте его, только на работу. Шаг второй. Решите проблему перегруженности работы и избегания ее. Единственный способ увидеть, на что вы действительно способны, и поверить, что вы не самозванец, перестать перегружать себя работой или избегать ее. Поначалу это страшно, как будто вы сбросили себя всю защиту, Но если немного потерпеть, вы получите фантастическое вознаграждение. а Нужно меньше работать. Если вы трудоголик, уверенно, вам не понравится эта идея. Но только так вы увидите, что ваша работа достаточно хороша и сможете насладиться ею. Стандарты, которые вы сами себе устанавливаете, намного выше тех стандартов, которые предъявляют вам другие люди. Поверьте мне. Ваше «хорошо», а для других «высший пилотаж». Самое смешное, что многие ваши коллеги, друзья и родственники мучаются с той же проблемой. Им проще разглядеть таланты других людей, чем свои. Вместо того, чтобы нацелиться на 100%, довольствуйтесь 80% и перестаньте страдать из-за оставшихся 20%. В качестве эксперимента сдайте работу, когда вы считаете, что она выполнена... на 80%. Проверьте, что скажут другие. Или если вы из тех, кому необходимо доделывать работу дома, часа по три каждый вечер, а еще работать по выходным, постарайтесь не делать этого целую неделю. Или выполнять только половину обычного объема работы. Разрушьте паттерн самозванца, вложив в проект столько трудов и усилий, сколько он заслуживает по своей ценности и уровню сложности Но не больше Когда мои клиенты следуют этому моему совету, они обычно говорят, что никто даже не замечает на работе, что они стали меньше трудиться. Всем все равно. Кроме того, у них появилось больше времени для отдыха и приятных занятий. А это только повышает результативность работы. Я знаю, вам будет нелегко, так что сосредоточьтесь на эффективности этого метода. Делать все идеально – это не самая продуктивная трата времени. Подумайте, возможно, вы тратите слишком много времени на мелочи, которые вообще не заслуживают вашего внимания. Сколько проектов вы отправили в мусорку только потому, что считали их недостаточно хорошими или переживали, что скажут другие. Не нужно добиваться идеального результата, прежде чем поделиться своей работой с другими. Лучше узнать мнение окружающих, чем бросать проект, на который вы потратили столько сил. Ваша оценка не самая объективная. Пусть кто-то другой взглянет на вашу работу. И помните, что перфекционизм – враг величия. Важен прогресс, а не совершенство. Чтобы изменить свои рабочие привычки и сделать их более разумными, также важно честно и откровенно говорить о своей жизни вне работы. Вместо того, чтобы соглашаться на все и жертвовать своей личной жизнью, подумайте, на что вы тратите свое время. Если вам нужно уйти с работы пораньше и забрать детей из школы, сделайте это. Если ваша жена плохо себя чувствует и ей нужна ваша помощь, так и скажите своему начальству. Подумайте, что у вас общего с коллегами, и стройте с ними отношения. Важно знать, что вы можете делиться друг с другом информацией, давать советы и рассчитывать на поддержку. Вы также увидите, что скрывать вам нечего. Они видят вас таким, какой вы есть. И никакого самозванца они не видят. Если в вашей жизни будет больше искренности и открытости, вы сможете изменить свою жизнь и увидите, что две стороны жизни, работа и дом, не обязательно разделять. Чтобы перестать перегружать себя работой, нужно сделать приоритетом самого себя. Провести границы на работе, не всегда ставить чужие потребности выше своих. Делать перерывы, говорить «нет», делегировать, прекратить заниматься микроменеджментом. Это ужасно для других и для вас. Быть честным и открытым. Жестко оберегать свое время, не соглашаться на все просьбы и задания. Если вы сможете следовать этим принципам, у вас появится масса времени. Это также изменит ваш паттерн поведения, и вы увидите, что все у вас замечательно. Смотри рисунок 12.1. Рисунок 12.1. Упорный труд. Соблюдать границы, чтобы работа не влияла на здоровье. Работа приносит плоды. Успех. Рост уверенности. Чем чаще вы это практикуете, тем проще вам будет. К тому же, когда вы перестанете копать себе могилу, вы почувствуете удивительный прилив сил и сможете идти оптимальным путем. Обратная сторона перегруженности работой это прокрастинация. И это тоже проблема, которую нужно решать. Перегруженность работы не оставляет вам ни одной свободной минутки. Но избегание работы тоже съедает время. Представьте себе следующую сцену. У вас важная задача. которую вы хотите выполнить сегодня. Вы беретесь за работу, но тут вам приходит в голову быстренько проверить электронную почту, чтобы потом не возвращаться к этому. А пока вы проверяете почту, почему бы не заглянуть в социальные сети, вдруг там новости интересные. И вот вы уже успели сыграть в игру на телефоне, загрузить стиральную машину, проверить содержимое холодильника и заварить себе чашечку чая. А за работу вы еще и не принимались. Знакомая ситуация? Все мы иногда откладываем – домашние хлопоты или неприятные задачи. И вполне понятно, что нам не хочется заниматься тем, что нас не радует. Но прокрастинация влияет не только на второстепенные задачи. Зачастую, когда возникает важное дело, мы начинаем нервничать. Мы боимся даже браться за него. Поэтому игнорируем его и занимаемся более приятными вещами. если вы испытываете страх, сложно контролировать себя. Поэтому, когда вам предстоит сложная задача, вы переключаетесь на то, чего вы не боитесь и получаете моментальный результат. Это же приятнее, чем браться за долгосрочные цели. Безусловно, страх неудачи и перфекционизм тоже играют свою роль. Вы откладываете неизбежное, предпочитая, чтобы вас критиковали за отсутствие усилий, а не способности. Вам тяжело взяться за работу, потому что вы хотите все сделать идеально и выбрать лучший метод. Прокрастинация кажется спасением, но она оставляет отвратительное послевкусие и вынуждает вас зря тратить драгоценное время. Она также не дает развивать потенциал, заставляет упускать важные возможности, мешает достичь цели, негативно влияет на самооценку и связана со стрессом и тревожностью. Мы также откладываем дела, когда мозг устает и требует перерыва. Почему бы не запланировать этот перерыв заранее, чтобы качественно отдохнуть и обогатить свою жизнь, вместо того, чтобы терять время без какого-либо удовлетворения. Обычно в таких случаях советуют взять себя в руки и заняться делом. Не самая полезная рекомендация. Если бы это было так просто, вы бы вообще не прокрастинировали. Перечислим несколько идей, которые помогут вам преодолеть эту проблему, чтобы у вас осталось время для того, что действительно важно для вас. Попробуйте напомнить себе, как приятно вам будет после того, как вы выполните задачу. Хотя прокрастинация откладывает неприятное ощущение это все же временное спасение. Но в долгосрочной перспективе вам будет только хуже, поскольку появится стресс, чувство вины, и стыда. Лучше подумайте, что вы почувствуете, когда выполните задачу. Также не забывайте проявлять доброту к себе. Помните о самосопереживании. Как ни странно, исследования показывают, что один из самых эффективных методов в данной ситуации – простить себя за прокрастинацию. Прокрастинация связана с негативными чувствами. Поэтому, если вы избавитесь от негатива через прощение, У вас будет больше шансов изменить свое поведение в следующий раз. Не ждите, когда у вас появится настроение, чтобы взяться за работу. Прокрастинаторы часто допускают одну ошибку, а надеются, что придет время, когда им самим захочется заняться этим делом. а Вряд ли такой момент настанет. Лучшее, что вы можете сделать, просто взяться за работу. Даже если не хочется, вы все равно можете ее выполнить. Если ориентироваться на долгосрочные планы, то возникает мысль «Как я вообще справлюсь с таким сложным делом?» Ограничьтесь только тем, что надо сделать сегодня, и тогда задача покажется гораздо более посильной. Выбирайте одну задачу и реалистично оценивайте, сколько вы способны сделать. Многие дела отнимают гораздо больше времени, чем вы рассчитываете. Если задача масштабная, Разбейте ее на мелкие шаги. Главное начать, и вы почувствуете, что справитесь. Повысите самооценку и укрепите уверенность, чтобы не опускать руки. Отложите вознаграждение. Вместо того, чтобы вознаграждать себя до того, как вы приступили к работе, попробуйте сделать это после того, как закончите. Попробуйте поработать 45 минут и только потом уделить 15 минут электронной почте. Менять задачи также полезно для продуктивности. Берегитесь всего, что отвлекает от работы. Когда вы на диете, вы не ставите вазочку с конфетками на самом видном месте на кухне. Отключите уведомления социальных сетей, выйдите из электронной почты и закройтесь от всего, что не касается данной конкретной задачи. А наконец, настройтесь на свое будущее «Я». вы должны четко знать Почему вы хотите делать то, что вы делаете? Чем это поможет вам в будущем? Какую пользу это принесет? Поставьте конкретные цели и подумайте о выгоде, которую принесет вам их достижение. Помните, что даже при самых лучших намерениях люди иногда прокрастинируют. Мы обещаем себе сделать одно, а делаем совершенно другое. Вспомните, сколько людей записываются в спортзал, с самыми грандиозными планами, но почему-то не ходят. Если вы прокрастинируете, не используйте это как повод лишний раз поругать себя. Избегание также отпугивает многих самозванцев от риска. Намного спокойнее заниматься тем, что вы знаете, чем выбирать путь излишнего оптимизма, допускать ошибки и искушать судьбу. Иногда избегать риска нормально и правильно. Если вас чуть не сбила машина, когда вы переходили дорогу с интенсивным движением, то в следующий раз вы дойдете до светофора и перейдете дорогу по пешеходному переходу, таким образом снизив риск. Однако, если вы решите больше никогда не переходить дорогу, то это уже чрезмерная реакция. Вы начнете делать совершенно абсурдные вещи, лишь бы избежать дела, которое в действительности совершенно безопасно. если поставить его в соответствующий контекст. Как самозванец, вы надеетесь таким образом избежать негативной обратной связи, неудачи или новых проектов знаний. Вам проще сохранить статус-кво, когда работа идет без сучка, без задоринки. Но это значит, что вы упускаете возможности для развития и не принимаете рискованных решений, которые могут принести огромную выгоду. Запомните, важно не избегать риска всеми силами, а выбрать более гибкий подход. Подумайте, ради чего можно пойти на обдуманный риск, опираясь на ваш жизненный опыт. В главе пятнадцатой мы поговорим о том, как выйти из зоны комфорта. Это замечательный способ развиваться и открыть для себя новые возможности. Шаг третий. Начните жить. Вы никогда не давали себе разрешения расслабиться и наслаждаться жизнью, но теперь у вас появится свободное время, чтобы обдумать, как сбалансировать свою жизнь. Раньше удовольствие и отдых казались бранными словами, но теперь все изменится. Это реально – найти время для того, чтобы радоваться жизни и оставаться амбициозным человеком. Пора отделаться от старого убеждения, что тот, кто тратит время на себя, любимого, Бездельничает. Это, конечно, очевидно, но первое, что нужно сделать, позаботиться о себе. То есть правильно питаться, пить достаточно воды, высыпаться и заниматься спортом. Это обязательные условия для хорошего дня. Важно быть щедрым по отношению к себе и не только в том, что касается ваших основных потребностей. Нужно понять, что приносит вам счастье. Время для значимых занятий, забота о себе и сопереживание себе. без этого сложно радоваться жизни. Это не пустая трата времени, а инвестиция в ваше личное развитие. Заботиться о себе не эгоистично, а необходимо, особенно если вы хотите удержать свой успех. Наше самочувствие – результат нашего выбора, в частности тех, казалось бы, мелких решений, которые мы принимаем каждый день. Если у вас нет времени отдохнуть или подумать, вы доведете себя до могилы если вы не находите времени для занятий которые поднимают вам настроение быть счастливым человеком вы не сможете пока вы ждете грандиозного успеха вы упускаете из виду массу потрясающих мелочей которые происходят каждый день нужно ценить все что у вас уже есть Итак, чтобы жизнь приносила удовольствие нужно внести в нее три небольших изменения притормозить выделить время для отдыха и заниматься тем, что приносит вам радость. а Для начала постарайтесь каждый день чуть-чуть сбавлять обороты. Когда вы несетесь на скорости 100 миль в час, сложно наслаждаться жизнью. А если немного притормозите и переключитесь на автопилот, то сможете, наконец, оглядеться вокруг и порадоваться всему, что у вас есть. вместо того чтобы ждать когда вы достигнете цели попробуйте ценить свою жизнь практикуя благодарность это замечательная стратегия для развития позитивного внимания и простой способ изменить свое отношение к жизни когда мы вспоминаем за что мы благодарны в жизни мы заставляем мозг сосредоточиться на всем том хорошем что у нас есть а не зацикливаться на том чего у нас нет или искать что то новое У этого метода масса плюсов. Благодарные люди счастливее, здоровее и удовлетвореннее. И практиковать его очень просто. К тому же, когда мы чувствуем благодарность, нам проще замечать и ценить другие сферы нашей жизни, за которые можно благодарить. Это навык, который нужно развивать, и он предлагает надежный путь к счастью. Далее нужно найти время для отдыха. Раньше мы часто делали перерыв, смотрели в окно, мечтали о чем-то или просто скучали. Теперь почти каждую минуту мы смотрим на экран телефона, отвечаем на электронные письма или работаем и зарабатываем. Вам наверняка кажется, что вы плодотворно используете время, но ваш мозг думает совсем по-другому. Ему нужен перерыв и сосредоточенность. А если его постоянно загружать работой, он перегорит. Пусть этот аргумент напомнит вам, что не надо каждую секунду своей жизни превращать в продуктивную единицу времени. Не надо постоянно что-то делать или о чем-то думать. Мы не роботы. Даже если вам сейчас удается соответствовать своим стандартам, долго вы так не протянете. Наша культура усложняет нам задачу. Сложно отказаться от работы, а вдруг такая возможность больше не повторится? Разве мы не обязаны жить по максимуму? Честно говоря, нет, не обязаны. Не нужно соглашаться на все. Научиться говорить «нет» – важный жизненный навык. Постарайтесь скорректировать свои ожидания и не относиться к себе как к роботу. Иногда, чтобы быть счастливым, нужно меньше стараться. Если ваш график настолько перегружен, что у вас нет ни минутки, чтобы посидеть спокойно и подумать, и вы слишком устаете, чтобы наслаждаться работой и жизнью, то зачем все это? Отдых и восстановление – важнейшие элементы здоровой и счастливой жизни. К примеру, спланируйте для себя свободное утро, без какой-либо определенной цели или задачи, либо попробуйте выполнить одно дело, а не три одновременно. а Наконец, нужно найти время для тех занятий, которые приносят вам радость, что поднимает вам настроение. что помогает вам чувствовать себя живым и счастливым. Любимая музыка, бег, прогулки на природе, успехи в творчестве, когда вы готовите нечто изысканное или выступаете на сцене. Это могут быть и отношения с другими людьми, любовь, щедрость или ощущение себя частью чего-то большого. Чаще занимайтесь тем, что вас радует, помогает наслаждаться жизнью, и, помимо всего прочего, это заменит потребность постоянно стремится к совершенству. Счастье приносит не только достижения. Вместо того, чтобы гнаться за удовлетворением, которое вы чувствуете, когда все получается именно так, как вам хочется, взгляните, какие потрясающие вещи окружают вас каждый день. Не мучайте себя и других людей, перекраивая мир под свои стандарты. Примите его таким, какой он есть, и цените его красоту каждый день. даже если она не соответствует вашим представлениям о совершенстве. А теперь задумайтесь на минутку, чего бы вам хотелось для себя. Не надо придумывать ничего сложного. Дело не в том, чтобы найти идеальную формулу счастья или один определенный путь. Просто подумайте, как бы вам хотелось жить и общаться с людьми, которых вы любите. Прислушайтесь. к своему телу и разуму, и цените этот мир со всеми его чудесами. Вы хотели бы прожить эту жизнь по-другому? Что нужно сделать, чтобы притормозить эту ежедневную гонку? Как найти время для отдыха? Какие занятия можно добавить в свою жизнь, чтобы радоваться каждому дню? Не надо превращать эти идеи в догму. Попробуйте их использовать и посмотрите, как они приживутся. Рекомендую всегда оставлять за собой право изменить свое мнение. Если что-то вам не подходит, смело вносите коррективы. Жизнь как приключение Помните, что жизнь не гонка к цели. Я люблю представлять себе жизнь как приключение, опыт, который нужно испытать, а не гору, которую нужно покорить. Кому какое дело, если вы остановитесь на пути или сойдете с дороги? Вы изучаете и следуете. Вот почему так важно черпать максимум знаний и эмоций из того, что вы делаете. Совершать ошибки и учиться на них. Это также даст возможность прислушаться к своим мыслям и чувствам, заботиться о себе на протяжении всего пути и менять направление, как вам вздумается. Ваши цели могут стать причиной этого приключения, фундаментом и опорой, но как бы странно это ни звучало, Достичь цели не так уж и важно. Главное, как вы это сделаете. Контролировать будущее вы не можете. Но только от вас зависит, на что вы потратите свой самый важный ресурс – время. Сосредоточенность на процессе наполнит вашу жизнь смыслом и счастьем. Успех – побочный продукт, а не то, к чему следует стремиться.